Глава двадцать «О тех, которым кое-что не нравится в мире, прекрасно созданном благим творцом, и которые думают, что существует некоторая злая природа». Этой причины, то есть благости Божией, стремившейся к созданию благ, это и, говорю, причины столь справедливой и столь достаточной, что она тщательно взвешенная и благочестиво обдуманная, Полагает конец всем спорам исследователей о начале мира, не признавали некоторые еретики. Это на том основании, что бедные и непрочные смертности теперешней плоти, бывшие следствием справедливого наказания, наносят вред весьма многое, когда ей не соответствует. Например, огонь или холод, или дикие звери, или что-либо в том же роде. Они не обращают внимания даже на то, какое значение имеют эти вещи в своем месте и по своей природе, в каком прекрасном порядке располагаются и насколько каждая вносит свою долю красоты в как бы своего рода общую республику, или сколько они доставляют выгод и нам самим, если пользуемся ими благоразумно и соответствующим образом. Так что даже яды, пагубные при ненадлежащем употреблении, обращаются в спасительные лекарства при соответствующем их употреблении. И наоборот, те вещи, которые доставляют удовольствие, например, пища, питье, даже сам свет, могут оказаться вредными при неумеренном и неблаговременном пользовании ими. Этим божественное провидение учит нас не порицать вещи безрассудно, но прилежно исследовать их пользу и там, где наш разум или наша слабость окажутся недостаточными, считать эту пользу сокрытой, так как были сокрыты те вещи, которые мы с трудом смогли обрести. Ибо и само сокрытие пользы есть или упражнение нашей скромности, или унижение надменности, потому что решительно никакая природа не есть зло, и само это имя «зло» показывает только лишение добра, но на переходе от земных вещей к небесным и от видимых к невидимым существуют блага одни лучшие и других, для того различные, чтобы были всякие. Бог такой же великий художник в великом, как и не меньший в малом. Это малое должно измеряться не по своей величине, которая ничтожна, но по мудрости художника. Пример — наружность человека. Кажется, почти ничего не отнимается у тела, если остричь одну бровь, а между тем, как много отнимается у красоты, которая заключается не в массе, а в равенстве и симметрии членов. Не следует, конечно, особенно удивляться тому, что те, которые думают, что есть некоторая злая природа, возникшая и распространившаяся, от некоторого своего противоположного начала, не хотят допустить упомянутую причину творения вещей, что благой Бог сотворил доброе, полагая, что к великой мировой деятельности он скорее был вынужден внешним образом со стороны воюющего против него зла, что для обуздания и одоления зла он смешал со злом свою добрую природу, которая позорнейшим образом запятнанная и подвергшееся жесточайшему пленению и угнетению, с большим трудом едва очищает и освобождает, хотя и не все. То, что он не смог очистить от этого осквернения, будет покровом и узами для побежденного и заключенного врага. Манихеи не безумствовали бы, или вернее не сумасбродствовали бы так, Если бы верили, что природа Божия, какова она есть, неизменяема и совершенно нетленна, и потому ей ничто не может вредить. А душу, которая по своей воле могла перемениться к худшему и вследствие греха подвергнуться повреждению и лишиться света неизменяемой истины. С христианским здравомыслием признавали бы не частью Бога и не той же природы, какова она у Бога, но сотворенную им и далеко не равной Творцу. Глава 23. О заблуждении, в котором укоряется учение Оригена. Но гораздо более нужно удивляться тому, что даже некоторые из тех, которые верят вместе с нами, что существует только одно начало всех вещей и что всякая природа, которая не есть то, что Бог, могла быть сотворена только им. Даже из этих некоторые не пожелали прямо и просто верить в такую добрую и простую причину сотворения мира, то есть что благой Бог сотворил благо, и что то, что было после Бога, не было то же, что Бог, хотя было благом, которое могло быть сотворено только благим Богом. Они говорят, что души, хотя и не представляющие собой части Бога и сотворенные Богом, согрешили отступлением от Творца и в различных степенях, соответственно различию грехов, при переходе от неба до земли получили в наказание различные тела, как бы темницы что таким деобразом получился мир, и причиной творения мира было не то, что сотворено было благо, а то, что обуздано было зло. За это справедливо укоряют Оригена. Это он утверждал и писал в книгах, которые он называет «О началах». При этом я не могу достаточно надевиться, как такой ученый и так много упражнявшийся в церковных писаниях человек — не обратил прежде всего внимания на то, что это противоречит прямому намерению Писания, обладающего столь великим авторитетом, которое при всех делах Божиих прибавляет, «И увидел Бог, что это хорошо», а по завершении всего говорит, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» — Бытие, глава 1, стих 31 Оно хотело дать понять, что нет никакой другой причины сотворения мира, кроме той, что добро произошло от благого Бога. Если бы никто не согрешил, мир был бы украшен и наполнен только добрыми природами. А если и есть грех, то от этого не все еще наполнено грехом, потому что гораздо большее число добрых существ на небесах соблюдает порядок своей природы. И злая воля, не пожелавшая соблюдать порядок природы, не ускользнет еще вследствие этого от законов праведного Бога, все направляющего к добру. Ибо как картина с черным цветом, положенным на надлежащем месте, так и совокупность вещей, если кто сможет окинуть ее взором, представляется прекрасной даже с грешниками хотя безобразие их, когда они рассматриваются сами по себе, делает их гнусными. Затем оригены другие, придерживавшиеся того же образа мыслей, должны были обратить внимание на то, что если бы это мнение было истинно, то мир был бы сотворен для того, чтобы души принимали тела, как своего рода смирительные дома, в которые заключались по мере своих грехов. Высшие и легчайшие — те, которые согрешили меньше, а низшие и более тяжелые — те, которые согрешили больше. Тела земные, которых нет ничего ниже и тяжелее, должны были бы скорее иметь демоны, которые хуже, чем даже злые люди. А между тем, чтобы дать нам понять, что нравственные качества душ должны оцениваться не свойствами тел. Злейшие демоны получили воздушные тела. Человек же, хотя и злой в настоящее время, но злость которого гораздо меньше и умереннее, несомненно, еще до греха получил тело из праха. Можно ли сказать глупость большую той, например, что, созидая это солнце, чтобы оно было одно в этом мире, Художник Бог имел в виду не красоту или даже благосостояние вещей телесных, но что это произошло скорее потому, что одна душа согрешила так, что заслужила заключение в именно таком теле. Случись, что подобным образом и одинаково согрешили бы не одна, а две, и даже не две, а десять или сто душ, мир этот, стало бы, имел бы сто солнц. Что этого не произошло, зависело не от удивительной предусмотрительности Творца, направленной к благосостоянию и красоте телесных вещей, а от простой случайности, от того, что падение одной души остановилось на такой степени, что она одна заслужила подобное тело. Говоря о безоколичностей, в обуздании нуждаются не падшие души, относительно которых они не знают, что говорят, а сами они, которые и так думают, слишком далеко уклоняясь от истины. Итак, в этих трех ответах, указанных мной выше, на вопросы о какой-либо твари, кто сотворил ее, через что сотворил и почему сотворил, в ответах «Бог через слово, потому что добро», не содержится ли глубокое указание нам на саму Троицу, то есть Отца и Сына и Святаго Духа? или, быть может, встречается что-либо, недопускающее понимание этого в упомянутом месте Писаний. Вопрос этот требует продолжительной беседы, и не следует ожидать от нас, чтобы мы объяснили все в одной книге.